Глава вторая. Дом огня. Осенней порой темнело быстро. Не успел расставить выпавший снег, как речную гласть затянуло вечерним туманом. И челн с беглецами снова пустился в путь. Ночь прошла спокойно, однако под утро, когда лодка уже скользила в густой серой мгле, движения аурангов вдруг замедлились. Весло едва не выпало у него из рук, на рубахе вновь проступили темные пятна крови. Пиглецы поспешно подгребли ближе к берегу, где течение не было таким сильным, и Аюна занялась его ранами. Пока она меняла набухший от крови мох, тихо выговаривая ему, Мохнач молча сидел, положив руки на колени, и глядел застывшим взглядом куда-то поверх ее головы, точно высматривая там нечто ему одному видимое. «Плохо дело!» — проворчала Янди, удерживая лодку на месте. «Нам всем нужен отдых в тепле. Холод и сырость легко сделают с нами то, что не смогли враги». «Смотрите!» — воскликнул вдруг Доргаш, едва удержавшись, чтобы не вскинуть руку. На высоком правом берегу прямо напротив лодки стоял волк и смотрел на них в упор неподвижным взглядом чуть светящихся глаз. — Стреляй! — вскрикнула Янди. — Вот он! Не видишь, что ли? А Аюна схватилась было за лук, но волк в тот же миг исчез, словно призрак. — Думаю, это разведчик, — сказал Даргаш. — Один из волкодавов Станимира. Я догадал, почему он их не послал за нами сразу. Они могли найти нас в тот же день. Но, видно, их лесная богиня требует слишком большую цену за дар оборотничества. Они слишком часто обращались к ней в последние дни. «Проклятие! Нас выследили!» — с досадой проговорила Янди, выгребая на середину речки. «На правый берег больше ни ногой. Они легко возьмут нас на дневке. Да и на левой лучше не соваться». «Что там?» — спросила царевна. «Земли рода Бурмилы. Помнишь такого?» «А как же...» Аюна вспомнила враждебный взгляд пожилого вождя. Он гостил у Станимира и таинственно погиб. В том-то и дело. Его люди наверняка уже вернулись домой и все рассказали. Если к ним в руки попадется невеста Станимира, тот-то они порадуются. Ну а живой Нах для всех, кто живет по этой стороне Даны, это просто подарок судьбы. «Стало бы живого Наха они не получат». — усмехнулся Даргаш. Янди не ответила ему, глубоко задумавшись. Вдруг она оживилась. «Есть одно местечко, недалеко отсюда. Не назвала бы его укромным, скорее наоборот. Но, может, сейчас это и к лучшему?» Она ухмыльнулась, будто о чем-то вспоминая. «Одно скажу, мы там точно не замерзнем». По сторонам снова потянулись темные берега, то заросшие лесом, то потерявшиеся в плавнях. Какой-то миг ветерок принес с левого берега слабый запах дыма. «Ни звука, ни плеска!» — шепотом предупредила Янди. Вскоре лес по левой руку расступился, сменившись заливным лугом. За ним на косогоре спала большая деревня. Они проплыли мимо так тихо, что не обеспокоили даже ночных птиц в камышах. «Скоро покажутся мостки», — Янди пристально вглядывалась в сумерки. «Проплывем мимо, дальше за рощей греби к земле. Там будет робка. Ауранг кивнул и начал заваливаться на борт. «Держи его!» Вместе они успели подхватить потерявшего сознание махноча и положили его на дно лодки. «Смени меня!» — Янди оставила царевне рулевое весло. «Держись, стрежня! Я скажу, когда поворачивать!» «Хвала, и свархи, Мы уже рядом!» Айона и сама не поняла, как ей все же удалось провести неповоротливый челун к берегу. «И как невысокая хрупкая Янди с ним справлялась!» Наконец он проскреб днищем по дну и остановился, наклонившись на бок. «Помоги, солнцеликая!» — Янди повернулась к соревне. «Мне одну его не поднять!» Девушки с трудом вытащили тяжеленное тело махнача на прибрежную траву и уселись рядом, переводя дыхание. В это время на другом берегу затрещали камни и раздалось громкое встревоженное мяуканье. «Гляди-ка, кто пришел!» — протянула Янди. — Давно не виделись. Рыкун высунул морду из камышей и замяукал еще громче и требовательнее. — Что? причалили ли не к тому берегу? — сочувственно спросила лазутчица. — Вот огорчение-то. Похоже, сегодня одному коту предстоит немного поплавать. Или, может, останешься там и перекусаешь наших врагов? У тебя неплохо получалось? С дальнего берега донеслось жалобное повизгивание. «Он тревожится. Не видишь, что ли?» — тихо сказала Аюна. «Не понимает, почему его двуногий отец лежит без движения. Раз волнуется, так набрался бы храбрости и переплыл сюда. Царевна, надо решать, что делать дальше. До тайного места, о котором я говорила, отсюда не слишком далеко. Но в гору нам вдвоем не затащить туда Ауранга. Придется оставить его здесь, пока не встанет». Ну... «Как же он тут один?» — разволновалась царевна. «Идите, я с ним посижу». «Если ты останешься с ним, значит, все остаемся», — ответила Янди. «Да ладно, мы же не бросим его прямо здесь, на сыром песке. Оттащим в сторону, построим шалаш, укутаем потеплее». «Нехорошо так», — покачала головой Юна. «Верно, нехорошо. А как иначе? Нам тоже нужен отдых». Вместе они оттащили ауранга под сень деревьев, укутали его в прихваченные на заимки теплые плащи и принялись ставить шалаш. Аюна с тревогой смотрела на друга. Что за обморок такой долгий? Но дыхание его было ровным, похоже, он уже просто крепко спал. — Как только доберемся до убежища, о котором говорит Янди устроим там ночлег, я вернусь за тобой, — пообещала она ему мысленно. Вскоре махнача спрятали под ворохом лапника и сухих деревьев так хорошо, что иной в шаге мимо прошел бы и не заметил его. Ракун на другом берегу, потеряв хозяина из виду, тоже приутих, но никуда не ушел. Янди слышала, как он возится в камышах. Потом Янди, не теряя времени, повела царевну и нагха куда-то через лес. Вскоре невидимая тропа отчетливо пошла в гору. И вот чудно! По обеим сторонам лес стоял стеной, а тропа будто сама стелилась под ноги. Ни корней, ни кочек, ни молодых деревьев. Янди и Даргаш поднимались быстро и легко, как по улице. А Юна, которая шагала вслепую, все же споткнулась, оперлась рукой о твердую землю и застыла в изумлении. — Быть того не может, — подумала она. — Никакой земли тут уже и не было. Они шагали по скальному выступу, который разрезал лес и плавно уходил куда-то вверх. Но не это поразило царевну. Камень, на который она опиралась, тихо дрожал под ее рукой. Туман осенней ночью он был сухой и отчетливо теплый. Княже, я видел царевну. С поклоном сообщил разведчик. «Наконец-то!» — воскликнул Станемир. «Сколько с ней людей!» «Всего трое. Двое мужчин и молодая женщина. Я ее узнал. Это травница Векша, что ходила с твоим войском». «Она такая же Векша, как ты, Байбак. Но славно, что эта тварь с царевной. У нас с ней будет долгий разговор. А что за мужчины? Накхи?» Один из них — главарь Наков, второй — северный оборотень, что убил Шериха. Оба ранены. Я следил за ними с их последней дневки. Нах совсем плох, не смог даже сам выбраться из лодки. Лишь бы Змеиный сын дожил до костра. Его зовут Даргаш, я давно наслышан о нем. Его люди нам очень много задолжали. А что этот парень, оборотень севера, тоже ранен? Да, гребет из последних сил. Разведчик покачал головой. Поглядеть на него в человечьем облике — сущий олень Кажется, младенца не обидит. Но зверем он был ужасен. Убить такого воина, как шерих, одним укусом. «Почему он с тех пор ни разу не перекинулся?» — пробормотал Станимир. «Может, не хочет пугать соревну? Или не владеет собой в боевой ярости?» Разведчик пожал плечами. Я не мог выслеживать их долго. Духи наших мертвых братьев тоже их преследуют. Я их видел и чуял, и слышал их голоса. Они подсказали мне путь на живом, а рядом с ними долго находиться опасно. — Добро! — прервал князь. — Готовьтесь выступать. Завтра мы схватим их. А потом вернемся домой и устроим честную тризну. Деревья остались внизу. По извилистой тропе беглецы поднимались на холм, точнее, на одинокую, торчащую среди леса длинную скалу. Будто подземный змей, рожденный жаром недр, высунул голову из венских чищоб, да так и застыл. Однако огонь все еще бился под каменной кожей. Каменистая тропинка из едва теплой стала почти горячей когда серое небо перегородило зубчатые вершины скалы, подсвеченные пляшущими багровыми отсветами. Аюна услышала негромкий гул, от которого дрожали кости, и душу начинала томить непонятная тревога. — Что-то недоброе наверху, — подумала царевна. — Зачем Янди ведет нас туда? — Куда мы лезем? — спросила она с подозрением. С недавних пор все, что бы ни закивало Янди, казалось царевне очередной коварной уловкой. — Место здесь заповедное, — не оглядываясь, бросила провожатая. — Венды, говорят, тут поселились чужеземные духи. — Откуда ты знаешь? — Доводилось прежде ночевать, — уклончиво бросила Янди. — Много же где тебе доводилось ночевать, — усмехнулась царевна. — И то, правда? Но ведь не всем же расти во дворце. Юна вздернула подбородок и хотела резко ответить. Впереди вдруг полыхнуло, путников окатила волной с жара, как из печи. Доргаш и царевна застыли на месте. Янди же, как ни в чем не бывало, взбежала до конца тропы и проскользнула между двух стоячих скал прямо туда, где гуляли багровые оцветы. — Ну, вот мы и пришли, — послышался ее голос. — Ишь, подрос огонек-то. Видать, хорошо кормили. Царевна нахмурилась и последовала за телохранительницей. Впереди, примерно в десятке шагов меж камней, полыхал столб пламени. Язык, чуть выше человеческого роста, извивался, будто на порывистом ветру. Но самое удивительное — а Юна не видела его источника. Огонь плясал над голой скалой, вырастая прямо из нее, словно переливающийся лепесток. То прозрачно-алый, то золотистый, слепящий, как солнце, то лиловый. «Дом огня!» — послышался позади нее голос Даргаша. Нак добавил еще что-то по-своему и почтительно склонил голову перед пламенем. Царевна, прикрываясь ладонью от жара, осторожно подошла ближе. Это место и впрямь напоминало дом, вернее, пещеру, которую за долгие годы пламя выжгло себе в горе и теперь обитало, порождая в людях непонятное, однако вполне ощутимое чувство разумности. Аюна глядела на огонь, как завороженная. Нечто подобное она прежде видела в храме у святейшего Тулума. Но это было высочайшее таинство нисхождения огня небесного, дары свархи солнечной династии. Точно как здесь язык пламени взвивался без хвороста или угля и плясал в каменной чаще святилища. Но здесь, в лесу... В землях дикарей пламя вырастало само, без молений, без жрецов. Неужели это чудо происходит на самом деле? Янди стояла ближе всех к огню, протягивая к нему руки. Молиться? — удивилась была царевна, но сразу поняла свою ошибку. На лице Янди не было никакого почтения. Она просто грелась. Огненные духи поселились здесь не так уж давно, лет десять назад, — сказала она. Говорят, молния в скалу ударила. Сперва был всего один огонек с ладонь. Начали ему требу приносить, а он и рад, он как отъелся. Бурмиличи почитают это место и боятся его, как огня. — Как огня? Ха -ха, можете быть спокойны, никто не сунется сюда. Едва проговорив эти слова, она осеклась и резко повернулась. В неглубокой нише под одним из каменных зубцов, окружавших священное пламя, послышалось хриплое кряхтение, и то, что телохранительница приняла за кучу валежника, вдруг зашевелилась и встала в полный рост.